Раймонда всегда старалась толкать коляску вперед как можно мягче, и у нее это прекрасно получалось. Неужто и в самом деле с прошлым теперь покончено? И больше не придется жалеть о том времени, когда Раймия оборачивается, оглядывает комнату. Шнурок колокольчика у изголовья кровати. На кресле разложен костюм, его еще с вечера приготовила Клементина.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 Идти, как всякий прохожий, разглядывать женщин и автомобили, он свободен. На сей раз лицо его краснеет по-настоящему. Свободен, свободен.